Глава 34. Поиски помощи. На вторые сутки, проехав около тысячи километров, Алексей посетил три убежища. В первых двух встретил много военных, отголоски былого могущества российской армии, в основном рядовые солдаты, заматеревшие в ходе последних событий. Также среди них были офицеры и достаточное количество гражданских. Смирнов не нашел ни одного знакомого человека. Выжившие неохотно идут на контакт. Высокий мужчина в современном защитном костюме, передвигающийся на армейском броневике, вызывает много подозрений. Алексей это понимает. В новом мире стало неважно, кем ты был раньше. Третий оплот выживших нашел случайно. Исследовав карту и проложив маршрут, который исключает крюк в 100 километров, Алексей поехал через лес. В приличном отдалении от населенных пунктов встретился заброшенный промышленный объект. Обветшалые строения времен 60-х годов прошлого столетия выглядят плачевно. Искать там что-нибудь ценное бессмысленно. Не попадись Смирнова на глаза дорога, он бы просто уехал. Обычная, лесная, каких тысячи. Только она накатана. Кто-то недавно проезжал по ней в сторону заброшенного комплекса. Не останавливая машину, Алексей, не задумываясь, сменил направление. Забор вокруг периметра сохранился, чего нельзя сказать о воротах. Весь металл срезан еще в 90-х. У Алексея не получилось беспрепятственно въехать на территорию. Двое парней с автоматами перегородили дорогу. Тренированный взгляд отметил полное отсутствие подготовки. Гражданские, которым вручили оружие. В случае нападения от них будет мало толку. Увидев вышедшего из машины Смирнова, охранники заметно струхнули и опустили автоматы. После десятиминутного разговора Алексей узнал всю нужную информацию. Такого лагеря Смирнов не встречал, он большой. Численность почти три сотни человек. Здесь собрались люди разных мастей и возрастов. Дети и взрослые. Использовав старые корпуса, люди очистили их от мусора и расположили в них палаточный городок. Огромный цех служит отличной защитой. Алексей много минут наблюдал за обыденной человеческой суетой. Когда-то привычная, теперь выглядит невозможным. Несмотря на всю шизанутость в головах людей, здесь кипит жизнь, и никто не стремится убивать друг друга. Пока есть те, кто борется с жестокой действительностью, у человечества есть шанс на спасение. Возможно, пройдут годы, пока все наладится таки вирус не всесильный. Размышление Смирнова прервал человек в армейской форме, возрастом не старше Игната и немного ниже ростом. Поджарая фигура и серьезный взгляд. Такие служат в элитных войсках и носят краповые береты. Протянув руку, он поздоровался с Алексеем. Старший лейтенант спецназа ГРУ Александр Добрынин представился он, сходу выкупив Алексея. «Чем наше непримечательное убежище приглянулось сотруднику конторы?» «Майор Алексей Смирнов, командир подразделения АЦСН ФСБ», ответил Алексей с улыбкой. «Если не секрет, как ты определил мою причастность к конторе?» «Я тебя знаю», — засмеялся Добрынин. «Легендарная Альфа, мы несколько раз пересекались, плюс товарищ служил в подобном подразделении и многое о тебе рассказывал». «Служил?» — спросил Смирнов, моментально став серьезным. Он погиб? Нет, просто неправильно выразился. Добрынин сделал пригласительный жест. Пройдем в мой, так сказать, кабинет. Поговорим в более нормальной обстановке. Смирнов кивнул и направился за Александром. Люди с интересом проводили их взглядом. По поводу товарища, сказал Добрынин. По поводу товарища, сказал Добрынин, когда они прошли половину палаточного лагеря. Он живой и здоровый, командует подобным объектом. Это хорошо, Саня. На въезде меня остановили двое дилетантов. Пренебрежение охраной намеренные, спросил Алексей. Так и знал, что спец сразу поймет. Это гражданские. Активно привлекаем их к охране периметра. Обучаются плохо, но все же. Чтобы избежать неприятных ситуаций, на крышах постоянно дежурят трое снайперов. Добрынин похлопал по рации висящий на поясе. О твоем прибытии узнал гораздо раньше, а разведка дело знает. Беседа длилась чуть больше часа. Алексей рассказал все, что ему известно касательно министра обороны. Добрынин поверил и согласился помочь. Не прошло двух часов, как они покинули территорию объекта. «Кто будет командовать в твое отсутствие?» спросил Смирнов, по-прежнему управляя внедорожником. «За это можно не беспокоиться. Оставил грамотного человека. Они не пропадут. Система налажена и отлично работает», — ответил Добрынин. «Наши навыки теперь не сильно востребованы. В основном охрана и наблюдение. Ну и выезды в город для пополнения запасов». «Что насчет мародеров? Не сталкивались?» «Много раз. Мои парни отлично стреляют. На прошлой неделе ликвидировали три группы. У людей от безнаказанности крыша съехала. Глупо все это. Я не даю парням расслабляться. Думаем к зиме затеять стройку. Алексей старался держать скорость не менее 50 км в час. По словам Добрынина, к вечеру они должны добраться до нужного места. Двое парней возрастом около 30 лет сидят в бронекапсуле. Численность отряда постепенно увеличивается, что радует Смирнова. В 6 часов вечера они сделали небольшой привал, и продолжили движение. «Кто твой товарищ?» спросил Алексей. Он пересел на пассажирском сидении. Мысль перебраться в бронекапсулу не покидает. Сон начинает постепенно одолевать. «Думаю, ты знаешь его. Артем Кириенко подразделение «Вымпел», — ответил Добрынин. «Мы с ним встретились через пять дней после всего случившегося». «Бешеный? Живой, значит?» улыбнулся Смирнов. «Спец по оружию и хороший боец. Не думал, что встречу его». «Да, спец первоклассный. Только почему бешеный?» — спросил Добрынин, недоумевая. «Ни разу не слышал, чтоб его так называли». «В наших кругах», — ответил Смирнов. «В далеком восемнадцатом Альфа и Вымпел проводили совместную спецоперацию, засекреченную. Ликвидация террористической организации численностью более 200 человек. Название не вспомню. После того случая так называем». Проехав поле, Добрынин вырулил на асфальтированную дорогу, свободную от машин. Внедорожник набрал приличную скорость. В отличие от федеральных трасс, дороги второстепенного значения оказались более пригодными для движения. «Раз начал, продолжай рассказывать. Мне интересно», — попросил Добрынин. «Или все еще секретно?» «Никакой секретности», — ответил Смирнов. В той операции Шухов и Кириенко шли первыми. Первые пули достались им. Оба получили легкие ранения. Но им было плевать. Шухов тогда 14 уложил, а Кириенко вообще два десятка. Бешеным его после того случая стали звать, а Шухова тихим. Уж больно громкую заварушку тогда устроили. — Странно. В жизни не скажешь, — пробормотал Добрынин. — Надеюсь, обошлись без потерь. — Четверо легко раненых, — ответил Смирнов. — В жизни мы все другие. Такая работа. Сон, в конце концов, сморил Алексея, и он перебрался в бронекапсулу, поменявшись с одним из парней местами. Расстелившись на матрасе, быстро уснул. Когда проснулся, они были на месте. «Вот так встреча!» — Артем подошел к Смирнову и дружески обнял. «Ходил слушок, что ты погиб. Брехня?» «Было дело», — улыбнулся Алексей. «Я живучим оказался. Смотрю, ты неплохо устроился. Буржуйский хоромы приватизировал». Смирнов обвел взглядом двухэтажный особняк и двор с мощным забором. Наше Конторское? «Обижаешь», — сказал Тёма и, махнув рукой, направился в дом. «Взяли в безвозмездное пользование. Нас восемьдесят человек, много разных людей. Кстати, когда все началось, я в первую очередь семью спас, а не за премьер-министром полетел». Артём рассмеялся и вошел в дом. «Слышал, спасти его не удалось. Некого было спасать». «Только ребят зря положили. Хреново мне тогда пришлось. Многое пережил», — ответил Смирнов. «Несмотря на зомби-апокалипсис, слухи распространяются с прежней скоростью». «Ну, этого у нас не отнять. Активно использую Прометей», — пояснил Кириенко. «Правда, пару дней назад связь снова накрылась». Артем провел всех в подобие кухни и попросил пожилую женщину накрыть на стол. Несмотря на позднее время, в доме кипит жизнь. Люди разных возрастов то и дело снуют туда-сюда. В большом зале играют дети. Спустя 20 минут Артем и четверо гостей уселись за стол. Первым заговорил Смирнов. Тёма, ты, наверное, понял, что мы не просто так приехали?» «Понял. Давай, рассказывай!» Кириенко был в бешенстве после услышанного. Как ни странно, но прозвище бешеный ему подходит. Мат, который полился отборного качества. Если бы Шерстнев слышал, то прямо сейчас бы повесился в своем кабинете. «Когда выезжаем?» — спросил Кириенко, встав и оперевшись на стол кулаками. «Чем раньше, тем лучше», — ответил Смирнов. «Хорошо. Дайте мне двадцать минут». Не сказав больше ни слова, Артем удалился из помещения. Всегда уважал его за определенность в действиях. «Нам всем есть чему поучиться у этого человека», — проговорил Смирнов и, встав из-за стола, направился к выходу на улицу. «Никогда не видел Артема таким», — сказал Добрынин, догнав Смирнова на улице. Артем вышел из дома с рюкзаком в руке и в полной экипировке спустя 12 минут. Погрузившись в броневик, бойцы покинули территорию убежища. Молчаливый парень в спортивном костюме закрыл за ними ворота. «Есть желание сделать небольшой крюк в 300 километров?» – спросил Артем. «Зачем?» – ответил вопросом Смирнов. «В одном промышленном комплексе есть припрятанный склад с оружием. Лично оборудовал. Там много интересных вещичек лежит, которые по заре смогут пригодиться», – пояснил Артем, хитро улыбнувшись. «Лично оборудовал. Воровал оружие у государства?» «Ну ты, Тёма, молодец! Что интересного там есть?» — спросил Смирнов. Он снова сел за руль внедорожника. «Не воровал, а взял в безвозмездное хранение для дальнейшего использования. Мало ли что могло случиться. Выгнали бы меня, как Шухова, в один прекрасный момент. А я подстраховался. Если живешь в России, то просто обязан думать о будущем». «Полностью согласен, но повторю вопрос. Что в складе лежит?» Два костюма «Ратник-5» со встроенными экзоскелетами, куча современного стрелкового оружия, патроны, гранаты, несколько гранатометов, снаряжение. Дальше перечислять не стоит. Заглянем в твой схрон».